Глава 6 Пол повернулся и зашагал по заросшей тропинке, протянувшейся по обширному саду поместья, чтобы посмотреть, что там нашла Сельма. Подойдя поближе, он сразу заметил вдавленные в сухую грязь следы автомобильных шин, ведущие от больших ворот на задах. «Дэймон!» — окликнул он телеведущего. Тот подошел, держа руки в карманах. «Вы пользуетесь этими воротами, когда куда-то ездите на машине?» Дэймон покачуял головой. «Никогда. А они совсем свежие», — заметил он, указывая на следы шин. «Можешь снять несколько слепков?» — обратился Пол к Хине. Та подхватила свою сумку и направилась к ним. Когда она проходила мимо Гордона, Пол не сумел сдержать улыбки. Он тоже слышал слова Ванессы, более чем ясно намекающие на то, что старый козёл попросту приписал себе заслуги Ванессы, обнаружившей в ступне у Бенджамина пчелиное жало. Наверняка Гордон уже начал понемногу понимать, что с Ванессой Марвут лучше не связываться. Она всегда тебя обставит. «Довольно широкие шины», — заметила Хина, склоняясь над следами. «Даже слишком уж широкие». И глубоко отпечатались в земле, так что машина наверняка приличных размеров. И взяв рулетку, она принялась измерять отпечатки. Да. Нестандартный размер. Такие шины встречаются нечасто. Обычно их ставят на мощные спортивные машины вроде Ferrari. Вполне объяснимо, произнёс Пол, покосившись на Дэймона. Дэймон рассмеялся. Не такой уж я и понтовщик. Я предпочитаю маленькие винтажные тачки, а не монстров, способных оставить такие вот следы. «Знаешь кого-нибудь, у кого есть машина с такими шинами?» — спросил Пол. «О, я знаю многих владельцев Феррари, но никто из них к нам в последнее время не заглядывал». Сделав маленьким фотоаппаратом несколько снимков, Хина достала из своей сумки все необходимое для снятия слепков. «Эти следы ведут наружу», — заметила Сельма, вглядываясь сквозь затянутые паутиной прутья ворот. «Хотя ворота вроде заперты», — добавила она, подергав за прутья. «Дэймон», — подозвал телеведущего Пол, «у тебя есть ключ от этих ворот?» «Мы ими не пользуемся», — сказал тот, «во всяком случае с некоторых пор». «А твой обслуживающий персонал?» — спросил его Пол. Дэймон рассмеялся. «Персонал? Какой еще персонал?» «Нет у нас больше никакого персонала, детектив Трасс. Только сиделка моего отца». «Проверь-ка потом записи с камер наблюдения и видеодомофонов в этом районе», приказал полсельми Сельми. ОС это не мог бы связаться по рации с ребятами на ферме бабочек и попросить их обратить особое внимание на любые следы шин». Понимаю, что на бетонных плитах автостоянки их будет трудно заметить, но посмотреть все равно стоит. Ему пришло в голову, что преступник мог убить всех четверых мужчин одновременно, а затем развести их по двум разным точкам. Или же сначала покончил с Бенджамином, а затем расправился с остальными тремя, когда те возвращались домой из паба, а тело Бенджамина в этот момент лежало в багажнике машины убийцы. Версии постепенно множились. Пол всегда предпочитал давать волю своему воображению и рассматривать все возможные варианты развития событий. Глубоко вздохнув, старший инспектор посмотрел в сторону оранжереи. «Ну что ж, теперь пора пообщаться с мистером Оберлином», объявил он окружавшим его полицейским. «Держи здесь оборону, Уэсс, хорошо?» Тот кивнул. Дэймон тихонько рассмеялся, не глядя на них. «Удачи вам с допросом моего папаша, детектив!» Пол пристально посмотрел на него, а затем направился в оранжерею. Выглядела она вполне прилично, а разноцветные стекла витражного потолка по-прежнему украшали изображения различных насекомых, выполненные с почти благоговейной точностью. Пол прошел через замысловатые двойные двери, по бокам от которых возвышались две массивные колонны, и его сразу обдал пьянящий аромат цветущих цитрусовых деревьев и прочих экзотических растений. В невыносимо тёплом помещении было почти нечем дышать. И всё же Артур расположился именно тут, сидел в своём инвалидном кресле, укутав ноги одеялом. Но ему было уже почти 90 и теперь он не представлял собой ту внушительную, полную силы фигуру, как прежде. Хрупкий и изможденный, с редеющими седыми волосами и глубоко посаженными голубыми глазами, он вроде настолько затерялся в собственных мыслях, что даже не заметил появления пола. Тот ненадолго задержался в дверях, чтобы как следует оглядеть обстановку. Среди экзотических растений проглядывали многочисленные свидетельства одержимости этого человека насекомыми: от рисунков с различными бабочками на стенах, выполненных с энциклопедической точностью, до изящных резных скульптур, в которых пол узнал работы матери Ванессы. Самым необычным предметом был здесь 18-дюймовый мотылёк из красного дерева, который вылезал из чего-то похожего на кокон. На круглом основании скульптуры были вырезаны переплетающиеся между собой символы в виде насекомых и какие-то загадочные иероглифы. При виде неё Пол не мог не припомнить все те слухи, которые раньше ходили о причастности Артура Оберлина к некоему культу поклонения насекомым. «Мистер Оберлин...» объявила молоденькая сиделка артура прервав размышление старика к вам детектив трасс артур перевел глаза на детектива его взгляд вдруг стал пронзительным и напряженным похоже в старике еще теплится жизнь подумал пол спасибо пожалуйста оставьте нас одних отозвался тот надтреснутым голосом Сиделка кивнула и вышла из оранжереи, прикрыв за собой стеклянную дверь. Пол сделал себе мысленную пометку позже расспросить ее о том, не замечала ли она в последние день-два чего-нибудь подозрительного. Он двинулся к старику, намереваясь сесть напротив него, но тот быстро покачал головой. «Это совсем новое кресло!» — тявкнул он. «Я бы предпочел, чтобы ты на него не садился!» Продавив желание осадить старика, Пол все равно сел, напомнив себе, что Артур потерял своего любимого сына в результате жестокого убийства. «Сожалею о вашей потере, мистер Оберлин», — произнес он. Старик лишь хмыкнул. «Я уверен, вы понимаете», — продолжал Пол, доставая блокнот и ручку, «что мне нужно задать вам несколько вопросов о последних часах жизни Бенджамина». «Это там, часом, не дочка Марвуд?» — спросил вдруг Артур, провожая взглядом проходящую мимо Ванессу. Пол был удивлен, что он узнал ее, ведь сейчас она выглядела совсем по-другому. «Да, это доктор Ванесса Марвуд. Я пригласил ее помочь в расследовании. Сейчас она судебный энтомолог». И Артур перевел взгляд на Пола. В такую жару мне не нужен судебный энтомолог, чтобы понять, что мой мальчик наверняка мертв уже день или два. Об этом мне говорят мясные мухи, вьющиеся у него вокруг головы. Этих грязных тварей привлекают посмертные газы, которые уже начинают скапливаться у него внутри. Пол нахмурился. Хотя, наверное, так и должен воспринимать смерть любитель и знаток насекомых. Так вы и видели... тело своего сына, но, конечно же, видел, когда это было. А это важно. Сейчас все может быть важно. Старик сделал глубокий, прерывистый вдох. Я слышал, как Дэймон разговаривал по телефону с полицией и попросил сиделку выкатить меня отсюда. Мне надо было самому в этом убедиться. «Понятно». Можете сказать, когда вы в последний раз видели своего сына живым? В субботу вечером. Перед сном. Он, как обычно, был пьян. Насколько я понимаю, ужин ли вы вон там? Пол посмотрел на большую столовую, видневшуюся за стеклянными дверями, ведущими в дом. Да, верно. Каким он вам тогда показался? Таким же, как и всегда. То есть по вечерам он всегда был пьян? на что вы только что прозрачно намекнули». Артур пристально посмотрел на Пола. «Ты сам отлично знаешь ответ на этот вопрос. В последние годы у моего сына были серьезные проблемы с алкоголем. И я полагаю, что именно эта прискорбная зависимость и стала причиной его безвременной кончины». «Почему вы так считаете?» Мы с тобой оба знаем, как алкоголь влияет на нейромедиаторные системы мозга и, в частности, на гамма-аминомасляную кислоту». Пулл этого не знал, но как раз поэтому Артур и вещал сейчас, как университетский профессор. Всё это было частью игры во имя демонстрации его интеллектуального превосходства, которое он всегда обожал. «Не говоря уже о том, — продолжал старик, — что неумеренное употребление алкоголя расстраивает функционирование префронтальной коры и подавляет мозжечковую миндалину, что приводит к резкому снижению функции торможения и повышает склонность к рискованному поведению. Весьма оберлиновский способ сказать «выпивший человек не ведает, что творит». «Я в курсе», — ответил Пол. «Но обстоятельства смерти вашего сына и ряд прочих обстоятельств не позволяют мне предположить, что это был тот случай, когда ваш сын попросту перебрал и влип в какие-то неприятности. «О, я уверен, что всяких теорий у тебя в избытке», сказал Артур, отмахнувшись. «В конце концов, главное, чтобы полиция всегда оказалась важной и пределе Но я думаю, что в конце концов ты обнаружишь, что мой сын попросту напился». Затеял одну из своих дурацких сексуальных игр и в итоге случайно расстался с жизнью. Старик что, бредит? Он и вправду думает, что его сын сам вырвал себе глаза? Или, может, это просто объяснялось попыткой не думать об этом ужасном факте? Легче считать, что Бенджамин сделал это сам, чем кто-то посторонний. «Что вы подразумеваете под странными сексуальными играми?» спросил Пол. Я видела эту гадость у него на компьютере. Хлысты, наручники, что-то в этом роде. Полагаю, ваши спецы по цифровой криминалистике всем этим займутся? Да, электронные устройства Бенджамина мы тоже изучим. Но я думаю, что версию самоубийства в данном случае можно полностью исключить, мистер Оберлин, осторожно произнес Пол. Мы нашли еще три тела. Слезящиеся глаза Артура расширились. «Три? Чьи?» Значит, деревенская молва еще не дошла до оранжереи оберлинов. «Майкла Ригана, Саймона Тейлора и Тима Холмса», — ответил Пол. «Все они бывшие работники фермы бабочек. И вообще-то и нашли их на территории фермы». Артур быстро заморгал, но вроде сумел взять себя в руки. Да все тут так или иначе работали на ферме. Есть ли хоть какие-то свидетельства того, что эти три другие смерти как-то связаны с гибелью моего сына? Имеется, скажем так, некоторое сходство. И какое же? В данный момент мы не вправе это разглашать. Тогда мы на этом закончили. «Сестречка», — позвал он сиделку, «Нет, не закончили», — возразил Пол. «У меня есть еще вопросы». «Я очень устал», — буркнул Артур. Тут вмешалась его сиделка. «И вы уже все, мистер Оберлин?» «Жутко хочу спать». «Мне нужно еще всего лишь пару минут», — сказал Пол. «Мистеру Оберлину в следующем месяце исполнится 90 детектив», — напомнил ему сиделка. «Он и так уже совсем без сил». Пол вздохнул. «Ладно, я еще свяжусь с вами. И еще раз примите мои глубочайшие...» «Какой в этом смысл?» «Артура уже выкатывали в кресле из оранжереи». Пол сунул блокнот в карман и быстро вышел вслед за ним. «Выглядело забавно», — саркастически заметила Ванесса, когда он присоединился к ней. «Все тот же упрямый старикан». «Что, думаешь, предпринять дальше?» — спросила она. «Меня ждет полная комната подчиненных, которых предстоит проинструктировать». «Насколько я понимаю, ты решила остановиться в монархии кузнечики?» Ванесса кивнула. «Да, у них есть комнаты для постояльцев». «Хорошо. Я попрошу кого-нибудь из ребят подбросить тебя до твоей машины, а потом спокойно заселяйся и отдыхай». Он достал телефон и посмотрел на экран Ванесса заметила на нем несколько сообщений и пропущенных звонков. «Я попрошу Хелен сбросить тебе СМС-ку. Знаю, она хотела бы тебя увидеть, даже если я буду слишком занят, чтобы присоединиться к вам. Тогда встретимся утром в семь у того песчаного откоса». Ванесса кивнула. «Заметана. Но послезавтра мне, как штык, надо уехать». Пол вздохнул. «Я понимаю». Удачи совсем. Мне это понадобится. Он собрался было уходить, но остановился и обернулся. Имею в виду, что сегодня вечером в монархии кузнечики наверняка соберется вся деревня. Ванесса посмотрела в сторону видневшегося вдалеке паба. Пожалуй, мне лучше было забронировать номер в «Премьер-Инн». Думаешь, Шэрон простила бы тебя, если бы ты так поступила? И она вздохнула. Пожалуй, что нет. Да и малая талика алкоголя мне сейчас точно не помешает. О, чего-чего, а этого там будет в избытке. С этими словами Пол направился к своим подчиненным, надеясь, что перспектива вновь оказаться в самом сердце Гринсенда, теперь полном скорби и мрачных подозрений, не станет для его старой подруги слишком тяжелым испытанием.